Глава вторая. Лаборатория. До промзона, находившейся на окраине города, еле добралась. Начавшийся в темноте ливень растекался водой по лобовому стеклу, заставляя щуриться от резких фар встречных машин. Ненавижу это время года. Нет, дома, под пледиком и с чашечкой горячего кофе, вот прям уютно осенью. Но не тогда, когда нужно переться чёрт знает куда, всматриваясь в дорогу через потрескавшееся в нескольких местах стекло. По-хорошему, эту машину давно уже нужно продавать и брать что-то более приличное, но для этого нужны деньги. Да и как-то жалко расставаться со своей старушкой, выручавшей меня и зимой, и летом. Как представлю, что она будет где-то гнить в гаражах, со снятыми колесами и раздетой на запчасти, то стыдно становится. Будто бы предаю свою подругу. Дурная привычка одушевлять предметы иногда играет со мной злую шутку. Место, где накрыли нарколабораторию, на промзоне нашла быстро — Сложно не заметить несколько полицейских машин с мигающими красно-синими люстрами. Заглушив двигатель, открыла дверь и бегом, чтобы не намокнуть, рванула к ангару, в одной руке сжимая зонт, а в другой — служебное удостоверение. «Рассказывай», — потребовала у енотова, стоявшего около входа и блаженно курившего свои вонючие сигареты. «А чего рассказывать?» — лениво произнес он. Все по плану». «По плану вы следаков привлечь должны были». Венер, ну вообще время не позволяло. Наводку от одного Нарика получил, что тут будет большая партия, которую некто Асламбек должен вывести этой ночью, и рванул с ребятами. Тяжелых уже в дороге выклинчил у начальства. А дальше, как всегда, собровцы всех мордой в пол положили, мы провели небольшой допрос на месте и замерли послушными псами, тебя ожидая. Хорошо, что не Лёшку Сулина прислали. Этот зануда весь мозг чайной ложкой вычерпает. С тобой только так и надо. При захвате раненые или холодные были? Только слегка обделавшиеся. Хохотнул енот, выбросив под дождь недокуренную сигарету. Ну что, мисс полицай, пойдем смотреть хоромы? Икота, поносы рвота, сойдите на енота. Не осталось в долгу я. Давай, Саня, показывай, чем нонче людям мозги дурит. Удивишься, но что-то новенькое нарыли. Химозина какая-то ядреная. Ты чего про верт знаешь? Попрошу не путать с Вертом». Край муха что-то слышала, но без подробностей. Это потому что вы, Венера Альбертовна, приличная девушка, и что попало, в нос не суете. Верт примерно три недели назад в городе появился типа нюхательная соль, но привыкание мгновенное, и мозги сворачивает начисто. Стоит пока копейки, но как только подсядет на него публика, то обязательно в цене взлетит. У меня среди наркошей свои стукачи есть. И один из них доложил, что край муха слышал про этот склад. Мол, бага, седой, тут дурь варит. Из барыгами из соседнего региона тера большой партии ночью. Простой наркоман присутствовал при таких переговорах, не поверила я. Бага со сланбеком настолько стали неосторожны. Ну, не совсем простой, и не совсем наркоман, нехотя признался Енотов. Только извини, в рапорте именно так и напишу. «Своих информаторов тоже сливать не хочу. Ты потом посмотри, пожалуйста, и почисти нестуковки, а то сама знаешь, как у меня с этим эпистолярным жанром. Готов кофе зерновым проставиться, раз ты не пьешь ничего крепче?» «Уговорил Саня», — улыбнулась я в ответ. «И можно без кофе. Ты меня столько раз сам выручал». «Обязательно с кофе. Я не какой-то там Казанова, бесплатно женский труд использовать». «Альфонс, ты хотел сказать?» «Тем более не он» хотя я люблю красивых брюнеток в форме следователя. «Значит, фетишист. Это тот, что фисташки любит?» «Александр!» — рассмеялась я. «Хватит придуриваться. Я же была у тебя дома, а там библиотека круче, чем у некоторых профессоров. Непонятно, почему с такой начитанностью ты нормально писать не умеешь». «Для этого и читаю, чтобы вспомнить. Раньше вот мока, как контузило, так и началась хрень непонятная. Задолбался уже ор начальника слушать. Кантузила? удивилась я новым подробностям из жизни Енотова. «Не бери в голову», — махнул он рукой. Еще до тебя случилось. Лучше вот на эту лабораторию грез посмотри. Скоро обещали криминалисты подъехать, поэтому надевай перчатки, чтобы свои отпечатки пальцев не оставлять». Посмотреть действительно было на что. Это не кустарное производство, а почти промышленное. Я впервые с подобным сталкиваюсь. Но меня больше всего заинтересовало не это, а пол. Точнее, потертости на нем, будто бы часто катали тележку. Вот и она, кстати, стоит. Следы обрывались посреди ангара, около огромного металлического ящика с песком. Странное какое-то направление от конца конвейера к этому месту. Почему тащили тележку к песку? Он же для наркоты не нужен. Задала этот вопрос оперативнику. Александр, отбросив в сторону шутливое настроение, нахмурил лоб и с минуту о чем то размышлял. «А ну-ка». Наконец-то вымолвил он. Пойдем внимательно изучим следы. Гадом буду, если нет тайника замаскированного». Наши с ним подозрения оказались верны. Ящик с песком был снабжен колёсиками, поэтому мы легко отодвинули его в сторону и увидели дверь в полу с электронным кодовым замком. «Спецов надо, сами не откроем», — разочарованно вздохнул оперативник. «Подожди», — остановила я его. «Видишь, многие цифры слегка потускнели», «Значит, ими не пользовались. А вот более свеженьких всего четыре». «Не вижу, если честно. Хотя, если очень присмотреться, то что-то есть. Ну ты и глазастая, Венера. Сразу видно, что дочь художника». «Ага. Доллар нарисуй, от настоящего не отличишь. Ну что, рискнем открыть?» «Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если там склад, то огромную партию наркоты на себя запишем». И сверли дырочки под ордена. Начали перебирать цифры. Примерно на десятой попытке раздался щелчок, и люк слегка приподнялся над полом. Осторожно открыв его, мы увидели лестницу, ведущую в тускло освещенный подвал. Первым полез енотов, потом еще парочка оперативников, и лишь после них сама спустилась. Реальная пещера Али-Бабы. Брикетов с голубым порошком столько, что будь это сахар, половина города смогла бы сутки с ним чьи гонять. Шокирована была не только я, но и все присутствующие. Быстро осмотрели помещение, но кроме большого савдеповского сейфа ничего больше не нашлось. «Выбираемся», — покашливая предложил енотов. «Тут духотища такая, что дышать трудно». Все направились к лестнице, а я немного задержалась. Не дает мне покоя этот сейф, словно на показ выставлен. Да и несерьёзный какой-то. Ради интереса повернула Т-образную ручку на нем и потянула дверь на себя не заперто. Но обрадоваться не успела, увидев внутри лежащую гранату без чеки. Причем лежит она на какой-то ерунде, явно напоминающей взрывчатку, которой пользуются наши силовики. Это ловушка, которую я сама же и активировала. «Бомба!» — ору, что есть мочи и, захлопывая сейф, отпрыгиваю за стеллаж с наркотиками. Взрыв чуть не разорвал мои барабанные перепонки. Разлетающийся во все стороны голубой порошок забил глаза и нос. Но я, кажется, жива. Или нет? Внезапно закружилась голова, и стало тяжело дышать. Пытаюсь позвать на помощь, но понимаю, что не могу. Свет в глазах померк, и я потеряла сознание. «Госпожа приходит в себя». Слышу незнакомый голос на незнакомом мне языке. Кажется, похоже на итальянский, но какой-то совсем неправильный. Хотя его и понимаю. Черт! Дина может ей еще налить? А то, как в прошлый раз буянить начнет отвечает ему другой взволнованный мужской голос. «Нет, может и плохо стать. Потом опять отмывай экипаж». С трудом открываю глаза, фокусирую взгляд и вижу двух мужчин в странной одежде. Очень похоже на старинные камзолы. И меня везут в какой-то повозке. карете господина Марка Ищейки. Откуда я знаю это имя и что это карета некого Ищейки? Хотела было спросить у своих странных попутчиков, Но изо рта вырвалось лишь невнятное мычание. Блин, я понимаю, что со мной. Это все не настоящее, глюки. Я же столько наркоты в себя непроизвольно вдохнула, сколько не каждый наркоман со стажем сможет. Вот почему так плохо и мутит. Что там говорил енот, привыкание мгновенное! Я попала. Господи, пронеси! Быть может, обойдется без последствий, Ну, один раз еще не наркоман. Так, не паниковать. Если у меня приход то сейчас лучше всего не шевелиться и лишнего не болтать. Лучше полежать бревном, чем потом обо мне неадекватно по всему отделу байки ходить будут. Закрываю глаза и сплю, пока не отпустят. Это единственный выход. Главное не привыкнуть. Главное не привыкнуть. Лучше сдохнуть, чем такое. Сама не заметила, как стала снова проваливаться в беспамятство. Опять уснула. Слышу вдалеке голос этого Дина. «Повезло». Лишь бы только до дома господина Ищейки не проснулась.